Между тем никакого чуда не произошло, и заслуга учителя тут невелика. Просто радость чтения была совсем близко, задавленная у этих ребят давним, глубоко угнездившимся страхом. Они боялись, что не поймут. Они забыли, что такое книга, что она может дать. Забыли, что любой роман — это прежде всего рассказанная история. Не знали, что роман должен читаться как роман. Утолить в первую очередь нашу жажду интересных историй. Утоляя эту жажду, мы давно уже обратились к голубому экрану, который работает бесперебойно, как конвейер, нанизывая мультфильмы, сериалы и триллеры в нескончаемое ожерелье из взаимозаменяемых штампов, выдавая нам ежедневный паёк фантазий. Мы забиваем ими голову примерно так же, как набивают суррогатами брюха. Есть сытость, но нет питательности. Ничего не задерживается». После также пусто, как до. Читая вслух парфюмера, мы познакомились с Зюскиндом. История, да, занимательная история, смешная, причудливая, но и голос тоже. Голос Зюскинда. Позже в сочинениях они назовут это стиль. Да, история о чем-то, но рассказанная кем-то. Удивительное дело, мсье, вот там в начале комнаты воняли, люди воняли, площади воняли, церкви воняли, король вонял. А нам велят избегать повторов. А ведь получилось красиво, правда? Необычно и красиво, да? Да. Наслаждение сюжетом дополняется обаянием стиля. Перевернув последнюю страницу, мы не остаемся в одиночестве. С нами эхо голоса. Голос Зюскинда, даже через двойной фильтр перевода и учительского голоса, совсем не похож на голос Маркиса. С первых слов заметно. Или кальвина. И возникает удивительное ощущение. Штамп говорит со всеми одинаково, а Зюскинд, Маркис, Кальвина, говоря каждый своим языком, обращаются именно ко мне. Рассказывают свою историю только мне и никому другому. Мне, сицилийской вдове. Мне, безлошадному байкеру. Мне, заклепкам и казакам. Мне, Берлингтону. И я уже не путаю их голоса и выбираю тот, что мне больше нравится». Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндиа припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед. Маконда был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных с камышовыми кровлями домишек, стоявших на берегу реки, которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца валунов. Габриэль Гарсия Маркес. «Сто дней одиночества». Перевод «Былинкиной». Я ее наизусть помню. Эту первую фразу стали от одиночества. И во Луны, как исторические яйца. Спасибо, господин Маркис. С вашей легкой руки повелась игра, которая продлится весь год запоминать и коллекционировать начальные фразы или любимые пассажи из каждого понравившегося романа. «А у меня начало Адольфа». Помнишь про робость? Я не знал, что мой отец был робок даже со своим сыном, и что нередко после того, как он долго ожидал от меня каких-нибудь проявлений любви, проявлений, которым не позволяла выйти наружу его кажущаяся холодность, он покидал меня со слезами на глазах и жаловался другим на то, что я не люблю его. Прямо как мой отец со мной. Бенджамен Констан, Адольф, перевод Андреевой. Они были замкнуты, зажаты перед закрытой книгой. Теперь они вольно плавают на ее развернувшихся страницах. Ну да, голос учителя, конечно, помог примирению. Он избавил их от усилий расшифровки, четко обрисовал ситуации, расставил декорации, облег плотью персонажей, выделил темы, оттенил нюансы, выполняя, насколько возможно, свою функцию фотографического проявителя. Но очень скоро голос учителя становится помехой. Одно удовольствие мешает другому, более утонченному. Когда вы читаете нам, месье, это, конечно, помогает, но потом я люблю побыть один на один с книгой. Потому что голос учителя, история, доставшаяся даром, помирил меня с письменностью и тем самым вернул мне вкус к моему тайному и безмолвному голосу алхимика, того самого, который каких-то 10 лет назад был зачарован тем, что мама на бумаге — это самая настоящая живая мама». Истинная радость от чтения и состоит в открытии этой необычайной личной связи. Автор и я. Одиночество написанного взывает о воскрешении текста моим собственным, немым, одиноким голосом. Учитель тут не более чем сваха. Настало время ему тихонечко на цыпочках удалиться. Кроме навязчивого страха не понять, есть еще одна фобия, которую надо преодолеть, чтобы вернуть школьному народцу вкус к чтению — боязнь нескончаемости. Время, которое уйдет на чтение книги, видится им угрожающей бесконечностью. Когда учитель достал из своего портфеля парфюмера, они были в шоке, увидев перед собой айсберг. Заметим, что учитель выбрал и намеренно «Фаяровское издание» — крупный шрифт, большие поля, много воздуха на страницах — Книга, на взгляд этих противников чтения, огромная и сулящая бесконечную пытку. И вот он принимается читать, и они видят, как айсберг тает буквально на глазах. Время уже больше не время, минуты летят секундами, и 40 страниц прочитано, и час прошел как не бывало. Скорость учителя — 40 страниц в час. Значит, за 10 часов — 400 страниц. При пяти часах языка и литературы в неделю за триместр он может прочесть 2400 страниц, 7200 за учебный год, 7 романов по 1000 страниц, всего-то за каких-то 5 часов в неделю. Потрясающее открытие, которое меняет все. Книга, если разобраться, читается быстро. Один-единственный час чтения в день, и за неделю я управлюсь с романом в 280 страниц. Я могу прочесть его и за три дня, если положу на чтение по два часа с небольшим. 280 страниц за три дня. Считай 560 за 6 будних дней. Когда книжка действительно супер. Унесённый ветром, правда супер, мсье? И в воскресенье прихватишь часа 4 сверхурочно. Почему бы и нет? По воскресеньям спальный район заклепок и казаков беспробудно дрыхнет. А Берлингтона родители увозят за город, где скука смертная. Вот у нас и ещё 160 страниц. Итого 720. Или 540, если скорость у меня 30 в час. Тоже вполне приемлемый результат. Или 360, если я двигаюсь прогулочным шагом со скоростью 20 в час. У меня 360 в неделю, а у тебя? Считайте страницы, ребятки, считайте. Писатели тоже считают. Видели бы вы их, когда они доходят до страницы 100. 100 Сотая страница для писателя. Мыс Горн. На сотой странице он распевает сам с собой невидимую бутылочку, отплясывает скромную джигу, встряхивается, как рабочая лошадь, и на ныряет обратно в чернильницу, чтобы приняться за страницу 101. Рабочая лошадь, ныряющая в чернильницу. Мощный образ. Считайте, считайте страницы. Сначала дивишься и радуешься количеству прочитанных страниц, а потом, потом пугаешься, как мало их осталось до конца. Всего 50 страниц. Вот увидите... Нет ничего сладостнее этой грусти. «Война и мир», два толстенных тома, и всего-то пятьдесят страниц осталось. Растягиваешь их, растягиваешь, но ничего не поделаешь. Наташа выходит за Пьера Безухова, и конец.